Затем они указывали на то, что купцы и мещане обложены многими личными повинностями, как то караулить, ходить на пожар тушить, а так как первостатейному купцу зазорно настоять ночью на перекрестке с колотушкой, то они просили позволить им вместо себя посылать своих людей. Затем те купцы, которые занимаются развозной торговлей, указывали на то, что им неудобно иметь дело с наемными служащими, так как они, забрав деньги и товар, имеют обыкновение бежать, а если и живут, то чинят самовольство, не смотрят за деньгами и товаром. По этим причинам для исправности торговли купцы просили себе права иметь крепостных. От имени духовенства Говорил в комиссии синотский депутат и требовал права для духовенства покупки себе в услужении людей, ссылаясь на то, что не самому же отцу протеерею идти пахать землю или продавать что-либо. В Сибири были старые служилые люди, прежние дети боярские, в которые верстали казаков, рассыльщиков и других служилых людей. Когда Петр перечислял служилых людей в благородное шляхетство, то про сибирских детей боярских он забыл. А теперь их потомки и просили дарование им дворянского звания, раздачи земли и права покупать людей. Депутаты от казацких войск Донского, Чугуевского и Яицкого просили, чтобы и казацким старшинам разрешено было иметь крепостных крестьян. Однодворцы из служилых людей, почти те же мужики, просили снять с них ограничения по владению крепостными. Однодворцы имели право продавать и покупать крепостных только в пределах своего сословия. Солдаты, отслужившие свой срок, просили себе права иметь крепостных. Таким образом, почти ото всех сословий слышатся просьбы не о раскрепощении крестьян, а о распространении на них права владеть крепостными. Раз это было так, то Екатерина и думать не могла об освобождении крепостных и принуждена была направить законодательство в сторону улучшения правового и экономического быта крестьян. Как на эту сторону крестьянского вопроса смотрело русское общество, что выражали дворяне в своих наказах и что говорили по этому вопросу депутаты в комиссии? Многие дворянские наказы требуют запрещения торговли крепостными и обуздания жестоких помещиков. Но в этом сказалось не гуманное чувство, а простой хозяйственный расчет торговля крепостными и неистовство владельцев порождали восстание крестьян, поэтому дворяне и требуют прекратить торговлю крепостными и жестокость помещиков как причину восстаний. Михайловские дворяне рязанской губернии просили ограничить продажу крестьян без земли пределами уезда, чтобы проданные крестьяне, оказались недалеко от своих родных. Решительнее были настроены шлисельбургские дворяне. Они потребовали совершенно запретить продажу крепостных и дворовых людей без земли. Кинешемские дворяне Костромской губернии просили запретить торговлю крепостными на три месяца в году во время рекрутского набора. О том же просили тамбовские дворяне. Но это требование совершенно непрактичное, оно ни к чему не вело, ибо если торговля будет запрещена на три месяца, то помещики будут совершать нужные сделки за неделю до этого срока. Костромской наказ требовал накладывать опеку на тех, кто неистово своими деревнями владеет и подданных мучает. Некоторые говорят, что опеку следует накладывать и на жадных, кто своих подданных поборами разоряет. Дальше опеки дворянские наказы не шли и не говорили о том, что следует наказывать помещиков за жадность и за жестокость. Только юстиц-коллегия поручила своему депутату добиться ответа на вопрос, какое наказание следует налагать на дворянина забившего своего крепостного насмерть. Да еще депутат главной полиции заявил, что надлежит разрешить дворовым и крепостным жаловаться на своих господ, и спрашивал, что делать с теми дворянами, на которых принесена жалоба. Юстиц-коллегия и главная полиция потому подняли этот вопрос, что сама жизнь указывала им на него. В своей практике им приходилось наблюдать неистовство и жестокость дворян, которые с и рядом посылали своих крепостных в участок, чтобы их там наказали кнутом. Своеволие, каприз порой были слишком очевидны, а не исполнить приказания было нельзя. Итак, высшее начальство подумывало о смягчении участи крестьян, Но мысли его по этой части отличались неопределенностью и ни на чем не сосредоточивались. Что касается опеки над жестокими помещиками, то она была введена еще Петром Великим, теперь высказывалось только пожелание о ее введении, которое так и осталось пожеланием.